Глава тринадцатая, Макар. «Сынок, а ты мне только сейчас говоришь, что у тебя есть дочь?» — воскликнула мама. «Почему ты раньше нам с отцом не рассказал, что мы, наконец, стали бабушкой и дедушкой? И твои оправдания, что это твоя жизнь, не принимаются?» «Прости, мам», — выдохнул я. «Ведь так и знал, что реакция у родителей будет именно такой. Я сам недавно узнал. Эта операция как-то недорассказов была» стороны раздался протяжный вздох. Ох, Макар, Макар, операция, это, конечно, кошмар. Я очень жаль, что узнав о своем ребенке, ты сразу окунулся в пучину болезни. Я очень надеюсь, что моя внучка поправится. Я прямо сейчас позвоню твоему отцу и сообщу ему новость, что он уже дедушка. Мы прилетим к вам первым же рейсом, называя адрес клиники. И... Мама, нет, оторвал ее, прошу, не нужно приезжать. «Как то не нужно, Макар? Я твоя мать, как мать, заявляю, что без участия бабушки и дедушки тебе будет тяжело». Наташа в основном занимается малышкой. «Наталья не мать Дианы», — произнесла мама. «Ты же сам сказал, что она всего лишь ее тетя, которую ты нанял в качестве няни. Разве тетя няня может дать ребенку столько любви, сколько даст ей родная мать? Но матери нет, зато есть я и твой отец». Макар, мы прилетим в любом случае. Мам, я немного не так выразился. Наташа, она обращается с Дианой как самая настоящая мать. Для Дианы именно ею она себя и считает. Мне не нравится вся эта сомнительная история, Макар, проворчала мама. Как бы твоя Наталья не оказалась аферисткой, ты уверен, что она родная сестра той девушки, что родила Диану? Может, она ее выкрала или... «Мама», — прорычал я, — «хватит. Ты совершенно не знаешь ни ее саму, ни ее историю. Я проверил уже все данные о Наталье. Она та, за кого себя выдает». То же самое ты говорил, когда женился на этой своей Нессе. Если помнишь, я пыталась тебя отговорить, от женитьбы, И каков результат, сынок? «Мама», — простонал я. Она в своем репертуаре. «Что, мама? В итоге ты разводишься, чем я очень рада. Но вместо Инессы подобрал сомнительную Наталью. Про ребенка я не говорю ни слова, так как очень рада появлению внучки. И чтобы ребенок рос здоровым, его должна воспитывать полноценная семья. Ты будешь все время занят своим бизнесом, жены у тебя скоро не будет. Так кто станет воспитывать ребенка? Наталья? Сынок, твоя дочь станет эту девицу считать своей матерью. А что будет, когда ты наконец встретишь достойную девушку? Как будешь переучивать ребенка? Сынок, мы с твоим отцом возьмем на себя эту обязанность и будем воспитывать Диану, пока ты будешь зарабатывать еще больше миллионов. Твоя дочка будет самой счастливой. Ах, сынок, Бог не дал мне больше детей. Я тебя, конечно, люблю, но я всегда мечтал еще и о дочке. А тут такая весть от тебя, внучка. Я очень хочу ее увидеть. Мой мозг сейчас взорвется. Я бесконечно люблю своих родителей, но исключительно на расстоянии. Моя мама — это просто набор из вечных советов, сомнений, подозрений и недовольств. Отец ее любит, если честно. Я не знаю, как он выносит ее причуды. Но лично я не готов, чтобы моя мама брала мою жизнь в свои цепкие ручки. А именно это она и собирается сделать, когда прилетит сюда. Не хотел я рассказывать родителям о Диане, пока она не поправится. Но именно Наталья настояла на этом, сказав, что невежливо и очень недостойно умалчивать о таком важном событии, как ребенок. И вот результат. Зачем я повелся на ее просьбу? Ведь знаю, что женщин слушать можно и нужно, но делать всегда необходимо только по-своему. Я пришлю тебе фотографию, стоял я на своем. Макар не веди себя по-свински, строгим и недовольным тоном произнесла она. Его ребенок пережил серьезную операцию. У девочки умерла мать, её воспитывает малолетняя тетка. А ты и отец и вовсе отказываешь в общении со своей дочерью, бабушкой и дедушкой. Так прекрати мне тут говорить ерунду и диктуй адрес клиники. В этом мире есть только один человек, который может меня приструнить. Это моя мать. Нежная женщина с диктаторским характером. Лучше бы ей не звонил. Пришлось дать адрес. «Я вышлю за вами свой самолет», — сказал в конце разговора. «Вот и славно. Сообщи как только он прилетит. Я прямо сейчас посещу магазины детских товаров». «Ах, я давно мечтал это сделать. И, наконец, ты мою мечту исполнил. А то все говорил бесплоден, бесплоден». «Ладно, хватит болтать, пора делом заняться. Целую тебя, дорогой. Пока, мам». Следом позвонил своим людям и дал задание, чтобы отправили самолет за моими родителями. Потом включил ноутбук и замер, глядя на заставку. С экраном мне улыбалась Диана. Я держал малышку на руках. Это был момент, когда я играл с ней в самолет. Наташа сделала фото и отправила его мне. Весьма удачный вышел снимок. Она даже не представляет, что ее здесь ждет. Диана сейчас не такой ребенок. Какого она ожидает увидеть... Малышка по большей части спит из-за обезболивающих, когда не спит, то страдает. И видеть мучительные страдания на детском личике выше моих сил. Как последний трус, бегая в такие моменты, оставляя Наташу наедине с ребенком? Черт, оказывается, пережить финансовые кризисы, разрывы с давними партнерами, разборки по понятиям, измены почти бывшей жены гораздо проще и легче, чем видеть боль ребенка, Читать в ее взгляде не мой вопрос, и почему взрослые не могут ей помочь и избавить от этой боли. Я оказался не готов к такому. Не готов, и мне проще нанять медсестер, сиделок, докторов, кого угодно, чтобы ухаживали за Дианой. А сам я, кажется, не могу. Наташа может, а я нет. Стоило это уже признать. Нет, я не отказываюсь от малышки. Никогда ни за что не откажусь от нее, но пока я не знаю, как преодолеть мне самого себя и прекратить бояться ее боли. Диана в свой один год была очаровательной, улыбчивой девочкой, которая, казалось мне, что я никогда не тревожила и не пугала. Это определенно заслуга Наташи, и тем более мне было непривычно видеть в ее глазах страх и молчаливый укор. Годовалая малышка, ее взгляд был невероятно серьезным, когда она не плакала. А плакала Диана в основном постоянно. Это было невыносимо. Мне было проще нанять штат медсестер, сиделок и докторов, чтобы ухаживали за малышкой, но только не видеть самому ее страдания. Откинулся в кресле и посмотрел на время на своих часах. Сжал пальцами переносицу и покачал головой. Слабак. Наталья не смотрит на меня, как сволочь, Коем я стал себя считать. Она смотрит на меня с благодарностью, что я помог в лечении. Наталья не осуждает меня за то, что я стал редким гостем и появляюсь лишь по вечерам, когда Диана уже спит, и то не каждый день. Вторая неделя подходит к концу, а малышка все еще испытывает боль. — С вашей девочкой все хорошо, — отвечал доктор на мои вопросы, почему ей не становится легче. — Так и проходит выздоровление. Взрослые бы уже не плакали, но не забывайте, что Диане всего год. и организм растет, развивается, а тут пришлось вмешаться. Послеоперационный период всегда очень болезненный, но он пройдет. Просто наберитесь терпения. Пока я занимался самоанализом и рефлексией, зазвонил телефон. Звонок вырвал меня из этого депрессивного состояния. Инесса произнес я хмуро. Какого черта и надо? «Да», — ответил резко. «Макар, любимый, прости, что прерываю твои очень занятые дни, что ты даже не нашел минутки мне позвонить и пообщаться, но у меня срочное дело к тебе». Ее манера говорить и голос в это же мгновение начали меня раздражать. И как я раньше не замечал, что у нее очень высокий и неприятный голос, а ее протяжные и гласные. «Говори только быстро», — сказал я ей, пропустив мимо ушей упрек. Мне было плевать на ее нежные чувства. «Я получила документы о разводе», — выпалила она. «Макар, любимый, что это значит?» Поморщился, когда она произнесла «любимый». «Это значит, что я с тобой развожусь», — ответил ей на вопрос. Ну почему, Макар? Что произошло? Мы же с тобой были так счастливы вместе. У нас все было хорошо, пока в нашем доме не появилось это. Это барванка с ребенком. Это она, да? Это она тебя подговорила развестись со мной? А Кармила, я же люблю тебя!» «Хватит, оборвал ее. Я не обязан тебе объяснять, что произошло. Я думал, ты сама все поймешь, но, видимо, ты либо слишком глупа, чтобы это осознать, либо делаешь вид. Сделай одолжение Нисса. просто подпиши бумаги. Прощай». «Нет, стой, не вешай трубку. Хорошо, раз так, раз ты решил, что я недостаточно хороша для тебя». Я рассмеялся над ее последней фразой. В договоре указано, что я остаюсь ни с чем. Макар, так не пойдет. Я имею право наполовину. Имела бы Инесса, снова оборвал ее. Если ты забыла, дорогая, то в брачном договоре черным по белому прописано, что если ты изменишь мне, ты останешься ни с чем». «Что?» Кажется, Инесса потеряла дар речи. «Прощай, игрушка». «Нет, Макар, я не изменяла тебе, не изменяла, любимый». Твоя горячо любимая подруга Валерия любила записывать все ваши с ней разговоры, и она с удовольствием ими поделилась за очень хорошее вознаграждение. Ты и прослушки в доме стояли, Инесса, так что подпиши документы и не усложняй, так как суд в любом случае будет не на твоей стороне». «Все, Инесса, разговор окончен. Ты отняла у меня слишком много времени». «Тварь! Какая же ты тварь! Макар!» — завизжала Инесса. Чтоб ты сдох и твоя дочь, то я моментально отключился. Слышать ее вопли истерику в мои планы не входило. Набрал номер своего управляющего и, как только тот ответил, сказал, «Помоги, Несси, собрать ее личные вещи и проводи за ворота поселка. Обязательно проконтролируй, чтобы она подписала бумаги. К моему возвращению я хочу, чтобы в доме ее не было. Ни ее, ни ее вещей и каких-либо напоминаний». Личные вещи, Макардимидович, что вы имеете в виду? Конкретно одежду? Все, что сможет унести в своих руках, сказал я. Мы слишком щедры. Хм, не думаю. Я все сделаю, Макардимидович.